Эпилог На утро выстроилась очередь к лекарям, но я этой участи избежал. Не потому что ран мало, как раз-таки наоборот, а потому что Сергиус решил заняться мной лично, не дожидаясь этого самого утра. Объявился в последний момент, когда кайдши медленно грыз меня, чтобы причинить побольше страданий. «Убил зверюгу» на этот раз справившись поразительно быстро, а потом еще и до лагеря дотащил, что я помнил смутно, потеряв слишком много крови и получив несколько ранений. Уж не знаю, какие раны были страшнее, телесные или душевные. «Ауч!» — выдал я, когда Сергиус щипцами вырвал шип, торчащий из плеча. Он тут же плеснул мутной жидкости, выполняющей функции антисептика, и принялся штопать рану. «Терпи», — буркнул он. «Вовремя вы, не ожидал». «Я присматривал за тобой». «Как мило». Язвительные слова так и хотели сорваться с языка, но я промолчал, стиснув зубы. Чувствовалось, что у Сергиуса есть опыт в причинении страданий. По какому недоразумению это называется полевой медициной, я при всем желании сказать бы не мог. «Что та женщина хотела от тебя?» последовал закономерный вопрос. «Убить?» «Для этого незачем тащить в ночь, устраивать разговоры и показательные бои». «Так вы были там все время?» удивился я. «Немного удивился». Сил на полноценное удивление не осталось. Сергиус вытащил следующий шип, и я зашипел от боли. Нет. Но логика и жизненный опыт подсказывают, что к тебе она испытывала особый интерес. Если Сергиус ничего не слышал, это упрощало дело. Она хотела принести меня в жертву. Кому? Своему богу. Сергиус замолчал и занялся остальными моими ранами, которых оказалось неожиданно много. Самые мерзкие оставались от шипов, зазубренных. Когда вытаскивали, они рвали мышцы и кожу. Останутся уродливые шрамы, но это меня сейчас совсем не волновало. «Твой отряд положили», — нарушил тишину наставник. «Весь...» Насколько я видел, да. «Сука!» – прошипел я. Убивала не она, а ее люди. «Где они?» «Я их убил. Поэтому и задержался. Вас отправили на них охотиться?» «Да». Демьян Гронворк предположил, что если они захотят устроить что-то грандиозное, то сделают это сегодня ночью, воспользовавшись общим хаосом. Как по мне, предположение глупое, но оказалось верным. Значит, наставник присматривал не за мной. Точнее, может, и за мной, но в полглаза, в отрыве от остального задания. «Мне не нравится, Демьян. озвучил Сергиус то, что я давно подозревал. «Он хочет от нас избавиться. Почему просто не убьет? Причина в кресте не неизгоняющем». Он не любит, когда с солдатами поступают не по справедливости. А я слишком заметен, чтобы избавиться от меня по-тихому. И от тебя заодно. Кристиан. Опять он. Про него не то чтобы болтали, но относились хорошо даже те, кто его максимум издали видел. Генерал армии, главный герой и главная ударная сила. Еще и о солдатах заботился». Как такого не уважать и не любить? Никто не поверит, что ты победил ту воительницу. Не после того, когда от ее рук пало столько солдат. К чему вы это, наставник? К тому, что от Демьяна можно ожидать чего угодно. Он может обвинить тебя в сговоре с врагом и в измене. Меня, как ты понимаешь, тоже поэтому тебе надо хорошо продумать, что будешь говорить, когда спросят, почему остальные мертвые, а ты жив. Мои раны скажут за меня красноречивее любых слов. Да. Поэтому не спеши выздоравливать и будь готов. Если совсем прижмет, требуй высшего суда поединком. Я против Демьяна. Как твой учитель... Я выйду вместо тебя. Победите? Возможно. Демьян хороший воин. Значит, шансов не так уж и много. Спасибо за подсказку. Придумаю что-нибудь. Не сомневаюсь. Твое восстановление должно, выделил он это слово, занять недели две. Отлежись. Покряхти для вида, а потом займись тем, что тебе хорошо дается. Неужели задавать вопросы? Учись, рано. Я укажу тебе солдат, на которых стоит обратить внимание, и скажу, что у них перенять. Найди к ним подход. Освой то, что скажу. А дальше? А дальше я заберу тебя с собой и возьмемся за практику». Больше не буду бегать с отрядом по лесам. Будешь бегать со мной по горам. Про желание воительницы принести тебя в жертву лучше помалкивай. Что-то я не припомню, чтобы дороманцы баловались жертвоприношениями. А если она не дороманка? Все только и говорят о том, что у них отродясь рыжих не было. Тогда это можно использовать. Но ты уверен? что лучше демьяна выворачиваешь факты в свою пользу. Юный ловец знаний с широким кругозором или опытный аристократ этого мира. Даже не знаю, кто победит. Я буду осторожен, наставник. Отдыхай, рано. Попробуй поспать. Я молча кивнул, чувствуя опустошение. Весь этот разговор как попытка спрятаться что-то привычное и хорошо знакомое. Да я сейчас был готов болтать о чем угодно, лишь бы не думать о том, что произошло ночью. Жрица. Она ведь жива, и у нее по-прежнему есть нужные мне ответы. Закончив обрабатывать раны, Сергиус ушел, дал мне побыть одному. Не уверен, что его заботило мое душевное состояние, Да и не мог он знать, насколько все плохо. А все было очень плохо. Встретить второго ловца в том же мире, где и ты, это маловероятно, но возможно. Правила велят в этом случае помочь друг другу. Если получится и если имеется резон, то объединить силы. Это не мой случай. По факту Бог послал за мной убийцу. Нет, не так. Бог... «Послал за мной убийцу!» Перед этим, вырезав весь мой рот, весь, стер целый доминион. Эта мысль просто не укладывалась в голове. Я по-прежнему не хотел в это верить, ища объяснения, почему жрица так сказала. Поводы-то у нее есть. Как-никак мы дрались. Еще у Эара могут быть враги. Вдруг она не жрица? а шпионка, которая хотела выведать секреты. Но откуда тогда знает второе имя и другие подробности? Если только их сеть осведомителей не проникла в мой родной мир, но в это тоже верится с трудом. Слишком много вопросов для одного дня. В какой-то момент организм не выдержал, и я отключился. То ли от полученных ран то ли не перенеся эмоционального напряжения. «Вытащите его!» Из объятий сна меня выдернул властный голос. «Чьи-то руки схватили меня, но замерли. Сам встану!» Тихо сказал я, и руки медленно убрались в сторону. Нож я тоже спрятал. А то зачем его держать у горла того, кто был столь нерасторопен? «Солдат!» «Как это понимать?» — потребовал ответа сам Дэмьен. Я проморгался и попытался подняться, но игры с ножом отняли те силы, которые успели накопиться за время сна. Вместо того, чтобы гордо встать и поприветствовать аристократа, я совсем неэстетично рухнул обратно на землю. Ночевал в своей палатке. Здесь не было нормального пола. Секунд десять ушло на то, чтобы прийти в себя, выбраться наружу и увидеть, наконец-то, виновника моей побудки. Палатки у нас маленькие, рассчитанные на двоих. Слуга Демьяна залез внутрь и попытался меня бесцеремонно вытащить, но быстро понял, что резкие движения несовместимы с жизнью. Ножом есть силы махать, а встать нету. Спросил Демьян с той интонацией, которую я не смог разобрать. Найдутся, тихо ответил я и все же смог подняться. Выпрямиться, правда, не смог. Рану на боку жгло, поэтому предстал перед Демьяном, сутулившись. Рядовой рано встал, господин. Чем обязан? Вообще-то, добропорядочному крестьянину полагалось падать ниц при виде аристократа но мы сейчас в военном лагере. Я ранен. Демьян не мой господин, а всего лишь условный командир, на которого спихнули новобранцев из соседнего баронства. Нюансов хватает. И я сам в них не до конца разбираюсь, чтобы точно определить, как себя вести и реагировать. Не то чтобы меня это беспокоило. Больше всего на свете я сейчас хотел лечь обратно и чтобы меня кто-то водой напоил». «Что вчера случилось, боец?» Спросил Демьян строго. «Если вы про ту бойню, которая вчера разразилась за стенами лагеря, то ваше задание выполнено, господин». Оговорку и паузу мужчина заметил и нахмурился. Он и так стоял суровый, будто... будто его сына кто-то убил. «Да. Все время забываю, что между нами кровь. И он может об этом догадываться. Что-то я не заметил, чтобы кто-то принес в сердце кайдши сегодня утром. Это потому, что отряд перебили. Та рыжая женщина, которая пускала нам кровь в последнюю неделю. А так мы двоих кайдши уложили. Их можно найти возле гнезда, если еще не растащили. Если он сейчас будет придираться, то репутацию себе подпортит. «Сначала ему надо меня выставить в дурном свете, а потом уже топить. То, что рядом почти никого нет, почти в этом деле не считается. А рядом стоят другие палатки, и кто знает, греют там уши солдаты или нет. Тут же человек Демьяна, Тот самый, который меня вытащить из палатки хотел». Да и те, кто не спал и встал к этому часу, пусть и стоят в отдалении, но разговор видят и слышат. «Если отряд перебили, почему ты жив?» Я был готов поклясться, что этим фактом Демьян сильно недоволен. Потому что мне повезло. Хотя, учитывая мои раны, в это верится с трудом. Для наглядности я закашлялся, сморщился и согнулся. Кашлял так, что живот спазмом скрутило, от чего боль обострилась. Да я чуть легкие не выблевал, пока кашлял. Раскраснелся, вены на шее набухли, ну, прямо солдат на последнем издыхании. «Расскажи, что было и что стало с напавшим на вас отрядом», приказал Дэмиен, когда я закончил не такой уж и спектакль. «Заняли позицию возле гнезда», — ответил я хриплым голосом. На нас напали кайтши. Одного теснили отрядом, лучники сверху прикрывали. Второй запрыгнул на дерево и попытался достать лучников, но его скинули копьем. Я это заметил и воспользовался ситуацией. Подставил копье под падающую тушу. Думаю, это прикончил тварь. Потом, откуда ни возьмись, появился отряд. Я не сразу понял, что происходит. Кто-то убил лучников. Я видел, как упало тело. Копье тоже упало, и я завладел им, чтобы не встречать опасность без оружия. Что было дальше? Поторопил Демьян. А дальше завязалась драка. Наш отряд против Дороманцев и Кайдши меня оттеснили от отряда и... Я развел руками, показывая, чем это закончилось. Если ты жив, получается, что отряд чужаков мертв? Не могу знать. Рыжая сбежала, а остальные... Нет их участи я не видел я вообще смутно помню что со мной было в последние минуты кажется кайдши хотел меня сожрать медленно и мучительно я указал на перебинтованную ногу где остались следы зверя как же ты тогда спасся предположу что меня вытащили господин кто сергиус скрывать его участие не было смысла Если он ловил вражеский отряд, то появление наставника оправдано. «Кто он тебе?» «Мы из одной деревни, господин. Он мой бывший староста. Он учил тебя?» «Да, господин». «Тоже врать смысла нет. Моя подготовка лучше, чем у всех новобранцев вместе взятых». «Какие отношения тебя связывают с вражеским отрядом?» «Десяток ран, господин». «Болезненных. Еще ненависть. Я бы эту рыжую суку сам лично удавил, попадись она мне живой». «Ребят жалко», — взгрустнул я. «По-настоящему. Даже слезы на глазах навернулись. И я отвернулся, чтобы спрятать их». «Узнай все подробности и проверь», — приказал Дэмьян своему человеку, развернулся на пятках и ушел. «Раунд за мной или нет?» Человек Демьяна оказался туповатым и обидчивым. А может, это я хамоватым и наглым. Он честно попытался разузнать у меня все, что нужно, но я завалился обратно в палатку и сказал, что если он всерьез рассчитывает говорить, то либо пусть притащит воды и еды, либо приходит завтра. После переругиваний и обещаний сломать мне что-нибудь, еду и воду принесли. Возникли здравые подозрения, а не плюнул ли он туда. Что подпортило аппетит, но, надеюсь, он не настолько плохой человек. Пока он ходил, я собрался с мыслями и подготовился к допросу. А в том, что это именно допрос, цель которого подловить меня, сомневаться не приходилось. Этот тип всячески пытался придраться, но умом не вышел». Закончилось тем, что на сомнение в том, что я слишком молод и слаб для выживания там, где более достойные люди полегли, предложил через пару недель встретиться в круге чести и проверить на деле, кто из нас слаб. Этот тип согласился. Еще и обрадовался, что попытался скрыть. «Пусть так. Если Демьен хочет убить меня чужими руками, что ж...» Как минимум на минус одного солдата под его началом станет меньше. Так или иначе. Всю следующую неделю лагерь перерабатывал последствия ночи. Обошлось без серьезных жертв. Как-никак, это армия, а не случайные люди собрались. Отработанные схемы, тактики и построения делали свое дело. Прошел слух, что перебили 26 шесть Одного сердца хватит, чтобы продвинуться в большинстве тёмных таинств. Это опять же по слухам. Так что ничего удивительного, что за этот товар разразилась настоящая… не бойня, но около того. Для меня все эти события прошли мимо. Я лежал в палатке, наведывался раз в день к лекарям, чтобы получить порцию лекарств, да залечивал раны физические и душевные. С последними была проблема. Вся моя жизнь буквально потеряла смысл. На текущий момент я уже обзавелся кое-какими полезными знаниями, как минимум о перспективном мире. Да и изученное таинство, пусть и мелочь, но ее могло хватить на билет домой. Иначе говоря, в случае незапланированной смерти был шанс, что Эар притянет меня обратно. А уж через пару лет, построив алтарь, я бы гарантированно вернулся. Сомневаюсь, что получил бы новый доминион, хотя кто знает, тело бы точно выдали. А там и возможность начать сначала. Пройти нормальное обучение, освоить то, что добуду здесь, встретиться с мамой, устроить ее жизнь. Эти планы помогали держаться в самые тоскливые минуты. Когда я рисковал жизнью, когда тренировался на износ, когда получал раны и травмы, проливал кровь. А теперь всего этого нет. Нет возможности вернуться домой. Нет шансов на перерождение. Возможно, моя мама мертва, а если верить словам жрицы, то умерла она отнюдь нелегкой смертью. Одного этого факта было достаточно, чтобы размазать меня тонким слоем, Положить на лопатки и лишить воли к жизни. Я остался один. Без права вернуться домой. Без семьи. Без будущего. О том, что чувство одиночества, тоски и безысходности накатывало на меня раз за разом, я умолчу. Скажу только, что первые дни были самыми тяжелыми. В какой-то момент осознал, что тону что если так и дальше продолжится, то убьюсь в первом же бою. В принципе, на тот момент эта перспектива устраивала. Зачем растягивать мучения? Лучше быстро отмучиться, нежели просуществовать сколько-то лет одиночкой. А потом заглянул Сергиус, выдал список людей, чьи таинства я должен перенять, и пообещал, что если буду хандрить, он вытащит меня из палатки и засунет в нужник». С мотивацией у него, как обычно, плоховато, но это послужило толчком, чтобы я начал выбираться. Итогом стало заключенное с самим собой соглашение. Я должен отыскать жрицу и расспросить ее о том, что случилось. Узнать все подробности, которые ей известны. А дальше? Кто знает? «Вдруг я найду таинство, навалять теару за то, что вырезал весь мой рот». Чем не план? Безумный, но много ли надо тому, кто не особо-то и жить хочет?» Сергиус смог удивить. Дважды. Первый раз, когда принес список тех, к кому надо заглянуть. Удивил он вовсе не этим, а тем, что поведал важное уточнение на пути возвышения. О нем я и раньше догадывался, но наставник помог оформить понимание. Таинства на определенном уровне изучения могли наслаиваться друг на друга и вырастать как пирамиды. Защитный покров на первом уровне позволял защитить какую-то часть тела. Этот уровень можно развивать как вширь, так и вглубь. То есть увеличивать площадь покрытия или его качество. Официально считалось, что следующий шаг в этом таинстве — наращивание мощи. Но нет, все куда сложнее. Никто не спешил выдавать стройную систему объяснений, поэтому я сам для себя ее сформировал. На втором уровне таинство защитного покрова сводилось к комплексному укреплению мышц, костей, кожи и внутренних органов. Точнее, в базовом своем виде развивалась только кожа. Остальное — это как раз те самые наслоения. В лагере имелись специалисты по каждому направлению. Как сделать максимально сильную защиту в одной точке, как укрепить кожу, мышцы и все прочее? Причем, даже покрутившись некоторые в лагере, я лично не смог разобраться в этом и узнать, к кому и в какой последовательности идти учиться. Сержант и остальные солдаты, пусть их по смерти будет легким, тоже об этом не говорили. Как я подозреваю, информация не то чтобы секретная, но на блюдечке не лежит. Нужен кто-то, кто верно сориентирует. Сергиус указал мне общее направление, а дальше я уже сам домыслил, выстроив у себя в голове систему. Упомянутая лишь малая часть того, как можно выстроить свою пирамиду. Хорошо освоившись в управлении внутренней энергией, Я открыл пути к освоению таких вещей, как ускоренное восприятие, скорость движений или улучшение регенерации. Этим я и занимался, пока выздоравливал. Наблюдал то за одним солдатом, то за другим. С кем-то общался, но пока лишь обозначил намерение, потому что платить было нечем. Здесь-то Сергиус и удивил второй раз появился откуда ни возьмись и предоставил мне бюджет на взятие уроков. Но это была малая часть его вложений. Когда я прошелся по каждому учителю и узнал, сколько нужно различных специй для освоения их направлений, и сидел возле палатки пришибленный, наставник снова материализовался и выдал мне мешок специй. С таким же успехом он мог мешок с золотом скинуть, и то эффект был бы не столь разительным. Нет, ничего сложного в том, чтобы достать большую часть этих вещей в лагере, не было. Но требовались деньги, серьезные деньги и связи. Как Сергиус умудрился это провернуть, выходило за рамки моего понимания и представления о наставнике. «Раз уж ты согласился на бой, то обязан не посрамить честь учителя». «У тебя неделя, чтобы освоить все». «Наставник, вы шутите?» «Нет», — сказал он, развернулся и ушел. Я тоже шутить не стал. Меня еще шатало по эмоциям. Сидение без дела давило на психику, поэтому я полностью отдался практике. Заодно поправил свое здоровье. И то ли мотивация хорошая оказалась. То ли накопился критический груз тренировок, то ли еще что, но за последующую неделю я рванул по всем показателям и освоил наконец-то полноценный защитный полог. Да не простой, а с кучей дополнений. Пусть я был только в начале пути, но уже умел укреплять кожу, кости, мышцы и внутренние органы и ускорять заживление ран. Полноценный полок имелось в виду, что я теперь все тело покрыл. Это считалось серьезным уровнем. Достаточным, чтобы обратиться к офицеру, попросить о проверке и подтвердить свой статус опытного таланта. Двух таинств защитного и атакующего я продемонстрировал темное лезвие. Хватило для того, чтобы с успехом сдать экзамен и тем самым подняться в табеле о рангах. Я перестал быть бесправным новичком и заявил о себе как о серьезной боевой единице, что добавило пикантности предстоящему бою. Когда в одном месте собирается толпа практиков, пусть это и называется армией, вольно-невольно, а конфликты возникали, возникают, И будут возникать. Для чего и были придуманы различные методы урегулирования. Разумеется, солдат старались умотать так, чтобы они не думали о глупостях. Но иногда конфликт выходил на тот уровень, когда мирно решить его не получалось. Для чего существовал дуэльный круг? Дрались обычно либо до сдачи, либо до нокаута, либо до первой крови. Популярное мероприятие, чтобы и силы проверить, и пар выпустить. Исключение — суд чести, когда обычной дракой вопрос решиться не мог. Сам бой меня не пугал. Единственное, чего я недооценил, это возможности Демиана влиять на общественное мнение. Кто-то, не буду показывать пальцем, пустил слух о том, что я предатель. А обстоятельства смерти моего отряда слишком подозрительные. Кроме своего отряда, я ни с кем не общался. Большую часть времени проводил в вылазках, в армии, появился недавно. Поэтому и сложилось так, что никто не мог сказать, что рано, нормальный парень. Для большинства я выглядел и правда странным и подозрительным. У слухов не возникло препятствий, и это подготовило почву для моего убийства. Мне даже напрягаться не пришлось, чтобы узнать это. Некоторые особо одаренные личности сообщили об этом в весьма фривольной форме. Подыхать идешь, подстилка до романцев! крикнул мне какой-то идиот. Я остановился, окинул его взглядом и ответил миролюбиво. Если ко мне есть какие-то претензии, то можешь быть следующим в круге. Да легко! ударил он себя в грудь, а его дружки за спиной загалдели. Что здесь происходит? За спинами солдат нарисовался командир, и они как-то сразу притихли. «Если вы, умственно отсталые, опять учудить чего вздумали?» Конца фразы я не услышал, так как воспользовался заминкой и, скользнув между палаток, скрылся в лагере. Не потому что боялся командира, а потому что не хотел тратить время на всякую ерунду. Да и разжигание конфликта лишнее. Убить одного на дуэли — это, по меркам армии, достойный поступок. Меня оскорбили, я ответил. Убить нескольких — это уже не так достойно, а больше похоже на подрывную деятельность. Не хочу предоставлять Демьяну лишних аргументов против меня. В назначенный час, прихватив копье, пришел на арену. Утоптанный кусок земли со вбитыми кольями по кругу. В диаметре около двадцати шагов. Не разгуляешься, но и тесно не будет. Демьян Гронворк сидел на почетном месте. Солдатня, которая не была прямо сейчас чем-то занята, тоже собралась. Человек сто или около того. Люди расступились. Дали пройти, поприветствовали меня свистом. Мой противник тоже вышел. С копьем, как и я. Надо было узнать его имя. Впрочем, зачем? В данной ситуации он безликий статист, что увяз в чужой паутине. Я ждал, когда Демьян даст отмашку. Именно он выступал здесь и сейчас распорядителем, но вместо этого запел сигнальный рок. Этот звук означал, что в лагерь прибыло большое начальство. Демьян нахмурился И отослал одного из сидящих рядом солдат. Остальные зашептались: кто-то свалил с арены. Бой-то будет или нет. Я отошел к краю арены и облокотился на копье. Кажется, придется ждать. Чуть ее не подвело. Поединок отложили на час Демьяна вызвали в штаб, а без его участия проводить дуэль было нельзя точнее можно но в данном случае он запретил вернулся аристократ в компании других господ и кристиана изгоняющего тот выглядел как айсберг среди мелких обломков кораблей возвышался над всеми как минимум на голову, а в размахе плеч был готов поспорить с любым не человека какая-то аномалия начинайте Крикнул Дэмиан, когда все важные гости расселись. «Сами господа заняли места на трибуне. Она здесь одна была. Все остальные, кто хотел посмотреть, стояли вокруг на своих двоих. Я встал, потянулся и встряхнулся, разгоняя кровь по мышцам. Появление Кристиана меняло расклады. Он уже один раз обратил на меня внимание. И что, если получится вновь заинтересовать его?» В прошлый раз я так и не понял, что привлекло его, а в этот... В этот у меня больше возможностей повернуть ситуацию себе на пользу. М -м -м. Мой противник дошел до середины арены и встал в стойку, из которой как атаковать можно, так и защищаться. Хм. Ускорившись и сорвавшись с места, да так, что земля из-под ног вылетела, я отбил выпад сблизился и ткнул мужчину лезвием в корпус тот успел лишь покров призвать но хлесткий удар пробил его защиту, а темное лезвие что я пустил следом вошло в плоть проникло внутрь и сквозь солдата во все стороны прошли черные штыри не совсем лезвие М да его тело постояло несколько секунд а потом рухнуло на землю повисла тишина «Солдат!» — голос Кристиана разрушил ее. «Подойди!» Когда фигура столь высокого калибра велит подойти, то единственное, что ты можешь выбрать, это то, с какой скоростью метнуться, заодно решив, не упасть ли на колени. Так, на всякий случай. Я обошел мертвое тело и встал напротив, как говорят, сильнейшего бойца герцогства, а теперь и двух герцогств. «Почему ты его убил?» «Это был суд чести, господин», — склонил я голову. Кристиан сидел на скамье. Остальным приходилось тесниться, а он сидел, можно сказать, что в одиночестве. Стоя рядом, я ощутил, какая волна силы исходит из него. Силен. Ох, силен. Не припомню, чтобы встречал кого-то подобного. Что послужило поводом? Я посмотрел на на что сидел неподалеку и дал ответ так, чтобы все услышали. Меня обвинили в том, что я сотрудничал с дороманцами. Слышать такое, после того, как они перебили мой отряд, людей, с которыми я проливал кровь? Простите, господин, но, как по мне, такие оскорбления прощать нельзя. «Тебя обвинил этот человек?» — прищурился Кристиан, кивнув на труп за спиной. Меня обвинил человек Демьяна Гронворка. Также, возможно, он распустил живые слухи об этом по всему лагерю. Я бы мог просто ответить «да». Но здесь и сейчас был шанс разыграть несколько карт. Обострить наш с Демьяном конфликт, а там посмотреть, что выйдет. Ситуация-то не самая простая. Будь здесь Касл Тамал, на чьей земле я жил до этого... У нас были бы совсем другие отношения, господин и его собственность, но Гронворк из другого баронства. Пусть он и аристократ, пусть его и назначили командиром над людьми Тамал, пусть я и попал в его же отряд. В общем, после смерти отряда и этой дуэли наши с ним отношения под большим вопросом. Добавим к этому мое недавнее подтверждение статуса и быструю победу, где я продемонстрировал что-то сильно нестандартное, и получим... получим немного хаоса, в котором легко как лишиться головы, так и вылезти вперед. Демиан, это правда? Ты обвинил Ирана в том, что он сговорился с врагами? В голосе Кристиана послышался раскат грома. «Кажется, в этот момент весь лагерь поюжился. Да что там, я уверен, да романцы всем народом вздрогнули. Они ведь далеко, за горами прячутся». «Весь его отряд погиб», — ответил Демьян, сохраняя внешнее спокойствие и при этом буравя меня ненавидящим взглядом. «Он один выжил. Это слишком подозрительно». Пока он говорил, я думал совсем о другом. Кристиан запомнил мое имя. Может, он, конечно, обладает настолько хорошей памятью, что для него это не проблема, но... С нашей встречи пару лет прошло. Обычных мальчишек люди его калибра не должны запоминать. А еще преднамеренно или нет, Кристиан показал, что знает меня. Серьезная заявка. И что-то я уже не уверен, что связь с этим человеком к добру а то мало ли во что это выльется. «С каких пор удача и доблесть в бою подозрительны?» Недовольство в голосе Кристиана услышал даже тупой. Демьян на это едва заметно скривился и промолчал. «Можешь идти, солдат. Надеюсь, в ближайшие дни ты покажешь себя. Не убивать своих же, когда у нашего герцогства хватает врагов». Поклонившись, Я отправился на выход с арены. Когда проходил мимо зрителей, те провожали меня молчаливыми взглядами. Что это было, Ирано? О чем вы, наставник? Сделал я невинное лицо. То таинство. Никогда такого не видел. А, вы про это? Это я разозлился. Разозлился? Да, наставник. Навалилось всякое разное, вот и психанул. «Воину пристало контролировать свои эмоции», — с серьезным видом заявил Сергиус. «Обязательно займусь этим, наставник. На следующий день я был сама учтивость». «Завтра выдвигаемся», — перешел он к основной теме. «Куда?» «Отправимся в горы. Будем искать тропы и убивать романцев Много убивать». Это та цена, которую придется заплатить за свободу. Нас туда Дэмиан отправил. Дэмиан больше не твой командир. Пока что мы с тобой сами по себе. В этом деле и Кристиан поучаствовал, так что будь аккуратнее, Рано. Как скажете, наставник. Как скажете. Значит, в горы. Отлично. Это приблизит меня к Рыжей. А там, глядишь... Выслежу ее и спрошу как следует.